Глава 18. Проникнув в полутемный коридор, край которого начинался у основания чудом уцелевшего дерева, Стен остановился и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Затем он обернулся и дал знак «Шире следовать за ним». После этого Стэн, как можно осторожнее, двинулся вперед и, останавливаясь возле каждой двери, резко открывал ее и заглядывал внутрь. Все эти многочисленные каюты пассажиров были пусты, но Стэн подозревал, что за то время, которое корабль пролежал в лесу, В нем могли поселиться существа, которых он раньше в глаза не видел. Стэн, там кто-то есть. Шепотом проговорила Шира, которая больше следила за ним, чем шла сама. Стэн остановился и вопросительно посмотрел на нее. Там. Одними губами сказала Шира кивком головы указала куда-то в сторону. Что произошло в следующую секунду, Стэн в тот момент до конца так и не понял. Он только заметил как в дальнем конце коридора промелькнула чья-то тень, а затем прогремело несколько оглушительных выстрелов. Пули с визгом пронеслись над головой Стена и врезались в металлическую перегородку. От неожиданности Шира поскользнулась и упала на пол, ударив при этом Стена костылем в спину. Сам Стэн прыгнул вперед и попал с животом на какой-то ящик. Сердце стучало, словно молот, и ему понадобилось немало времени, прежде чем он заставил биться его в нормальном ритме. Все эти выстрелы были для него словно гром среди ясного неба. Стэн? услышал он за своей спиной шепот Ширы. С тобой все в порядке? быстро спросил он. Да, кто это был? Не знаю, кто-то стрелял. Но кто? Наверное, кроме нас, еще кто-то уцелел и принял нас за кого-то. Я так испугалась, Стэн! громким шепотом призналась Шира. Стэн хотел было сказать, что испугался тоже, но вовремя помнился и промолчал. Надо захватить его! Спустя некоторое время решительно заявил он. «Кого Стэн?» «Того, кто стрелял!» «Ты оставайся здесь, я скоро вернусь!» Прислушиваясь, Стэн поднялся на ноги и прижался к стене. Теперь увидеть его было трудно. Немного постояв на месте, он пригнулся и перебежками стал продвигаться к тому месту, откуда их кто-то обстрелял. С возрастающим напряжением он преодолел солидную часть коридора и остановился возле полуприкрытой двери. На секунду он услышал за ней какой-то шум, который сразу же стих, взглотнув слюну, Стен стал напротив двери и навел на нее бластер, но потом передумал и сильно ударил дверь ногой. Вслед за этим раздался женский крик, выстрел и шум чего-то упавшего. Стэн быстро метнулся в отсек, но у самого порога споткнулся и упал на чье-то тело, которое извивалось и царапалось. Поняв, что все это значит, Стен вырвал пистолет из рук сопротивляющейся женщины и придавил ее коленом к полу. В полутемье трудно было разглядеть ее лицо, и Стен только слышал ее хриплое дыхание и негромкий стон. Ты что, спятила? выдохнул он, сплевывая на пол. Губа у него была разбита и во рту ощущался привкус крови. Пусти! сдавленно просила женщина, попыталась вырваться. Мне больно, трудно дышать! добавила она, вскрикнув от боли. Зачем стреляла? рявкнул Стен, не обращая внимания на ее просьбу. Ты же могла меня убить! «Я думал, это двуножки!» — ответила женщина. «Они убили всех, кто уцелел после катастрофы, и я осталась одна!» «Двуножки?» — Стен отпустил ее и сел на пол. «Что это еще за звери?» — не без любопытства спросил он. «Их почти никто не видел, но они убили всех!» Женщина села рядом с ним и обхватила голову руками. «Господи, как я устала!» — с отчаянием проговорила она. «Каждый день стрельба и борьба за жизнь!» «Мне это знакомо!» — сказал Стен, отдавая ей пистолет. «Надеюсь, ты убедилась, что я не двуножка!» поинтересовался он, поднимаясь на ноги. «Вы тоже с этого корабля?» спросила женщина. «Ясное дело!» «Да откуда вы?» спросила она, пытаясь разглядеть его в полутьме отсека. «Оттуда!» Стэн махнул рукой куда-то в сторону и выбрался из отсека в коридор. «Вы один?» спросила женщина, следуя за ним. «Нет, со мной Ширра. А где она?» «Там», коротко ответил Стэн, затем, немного помолчав, спросил. «Как вас зовут?» «Джема, а вас?» «Стэн». «Джема?» «Да, Стэн». «Ты в самом деле одна здесь?» «Нет. Осталась еще Джил, но она боится выходить из отсека и все время проводит в заперти, почему Почему-то извиняющимся тоном пояснила Джема. Стэн в ответ что-то промычал и посмотрел вдоль коридора, где должна была находиться Шира. «Все в порядке!» — громко крикнул он. «Можешь выходить!» — услышав его голос, Шира поднялась на ноги и махнула рукой. «Теперь тебе не придется скучать в моем обществе!» — добавил он, имея в виду появление Джемы и незнакомый ему пока Джил. За то время, пока Шира к нему подходила, Джема ни на секунду не опускала оружие и все время пристально всматривалась в кучи вещей, которые в некоторых местах образовывали своим нагромождением, подобие баррикад. Но когда Шира подошла, обе женщины обменялись улыбками и представились друг другу. «Я так испугалась», — призналась Шира, — «думала, нас опять кто-то поджидает». «Я тоже», — кивнула головой, согласилась Джема. Она была немного выше Ширы и, несмотря на усталость, выглядела более привлекательной. Теперь, когда у Стена появилась возможность сравнивать Ширу еще с кем-то, это сразу бросилось в глаза. Я так рада, что вы пришли. Немного помолчав, сказала Джема и обняла Ширу за плечи. После того, как к реке ушел Шон и не вернулся, мы остались совершенно одни. Разве кроме вас здесь еще кто-то есть? удивилась Шира. Джил. Джема вздохнула и блестящими глазами посмотрела на Стена. Как хорошо, что я промахнулась, а то бы чувствовал себя ужасно, если бы попала. «Я тоже», — сказал Стэн, разглядывая потолок и ближайший отсек. «А где вы живете все это время?» — спросила Шира. «Здесь?» «Нет, что ты!» — Джем улыбнулся, отрицательно качнул головой. «Сюда мы приходим за продуктами, а живем на другой стороне. Там уцелело несколько кают». «И сколько вас осталось?» — спросил Стэн. «Восемь человек», — ответила Джема. «Но они все погибли». «Жаль», — проговорил Стэн. «Последним пропал Шон», — сказала Джемма и посмотрела на пистолет в своей руке. «Я даже сплю с оружием, иначе можно и не проснуться». «Я тоже так делаю», — Стэн на секунду задумался, затем спросил. «А где сейчас ваша подруга?» «В каюте», — быстро ответила Джема «И вообще, идемте к нам», — она улыбнулась и взяла Ширу за руку. «Джилл, я думаю, обрадуется, когда увидит вас». «Она так плоха?» — спросила Шира. «Шок», — пояснила Джема. Дальше они шли молча, и Джемма только время от времени указывала, куда сворачивать и где следует быть осторожным, чтобы никуда не свалиться. Все это время они двигались внутри корабля и ни разу не выходили наружу. Стэн внимательно все осматривал на своем пути, но ничего похожего на грузовой отсек он так и не увидел. Видно, он оторвался еще раньше и упал совсем в другом месте.